«Теперь нужно вести себя тихо», — подумала она совсем как в январе 96 -го года. Ничего здесь не изменилось, но теперь Лизи видела все чуть лучше, чем прежде, потому что пришла пораньше. Тени в каменной долине, готовые накрыть пруд, только начали собираться. Пруд формой походил на бедра женщины. И упирался он в берег там, где бедра переходят в талию. На берегу пляж, наконечник стрелы из белого песка. На пляже, в отдалении друг от друга, стояли четверо. Двое мужчин и две женщины. Все пристально смотрели на пруд. Еще полдюжный человек расположились в воде. Никто не плавал. Большинство зашли в воду по голень. Только одному мужчине вода доходила до пояса. Лизе хотелось прочитать выражение его лица, но он стоял слишком уж далеко. За пляжем люди, стоявшие на песке, еще не собрались с духом, чтобы войти в воду, Лизи в этом не сомневалась. Амфитеатром поднимался каменный склон с вырубленными в нем скамьями. На скамьях все порознь сидели человек двести. В прошлый раз, насколько она помнила, их было 50 или 60, но в этот вечер сидящих на скамьях определенно прибавилось, и из каждых пяти, как минимум, четверо были завернуты в эту ужасную, погребальной одежды, кисию. Это еще и кладбище, помнишь? Да, прошептала Лизи. Грудь вновь разболелась, но она смотрела на пруд и вспоминала располосованную руку Скотта. Она также помнила, как быстро он поправился после того, как безумец прострелил ему легкое. Да, к изумлению врачей, существовало лекарство получше Викадина и не так уж и далеко от нее. Да, повторила Лизи и начала спускаться вниз, в полной мере отдавая себя отчет. Что разница между прошлым и нынешним визитами к пруду все таки есть? Скотт Лэндон не сидел на одной из скамей внизу. Аккурат перед тем, как тропа закончилась на берегу, Лизи увидела другую тропу, уходящую влево и от пруда. И на Лизи тут же обрушилось воспоминание о том, как она увидела луну.